Отчего глохнет глухарь? Почему птицу, изображенную на рисунке слева, называют глухарем? Рисунок вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Вот охотники давно подметили, что слух у него отменный. Однако во время пения он словно перестает воспринимать окружающие звуки. Это подтвердили в дальнейшем исследования биоакустиков. Оказывается, свою песню глухарь как бы разделяет на части. Издавая одни звуки, он еще не теряет слуха, однако когда переходит к другим, напоминающим металлический скрежет, как будто отключается от окружающего мира и слышит только себя. Возможно, эта временная глухота птицы связана с предохранением своего слуха от собственных слишком громких криков. Внутри головы глухаря они создают давление, сравнимое с создаваемым работающим вблизи реактивным двигателем. Различные вопросы, связанные с восприятием звуков, давно интересовали людей. Подумайте, например, от чего в сплошном шуме мы способны выделять среди множества звуков нужные нам, различать в шуме толпы голоса знакомых нам людей а в каких-то случаях вообще не воспринимаем звуки, которые должны нам мешать. Помните, подобные вопросы возникали в рассказе о летучих мышах? На правой части рисунка показано в увеличенном виде устройство так называемого среднего уха человека. Названия «наковальня», «молоточек» и «стремя» были присвоены трем находящимся в нем косточкам. Эти косточки передают колебания от барабанной перепонки, приходящей в движение от звуковых волн к заполненному жидкостью внутреннему уху. Каждый отдел природного слухового аппарата, как у нас, так и у многих животных, выполняет свою особую функцию. В целом, это удивительно чуткий, настроенный на прием очень разных по частоте и по мощности звуковых колебаний орган. Отметим сейчас, что самый слабый звук, воспринимаемый человеческим ухом, составляет по мощности одну миллиардную от одной миллиардной доли вата. Даже от шороха листьев в лесу к уху приходит больше энергии. Надо ли удивляться тому, что конструкторы аудиотехники всегда стремились создать рукотворные приборы такой же поразительной чувствительности? Но как же тогда наше чуткое ухо не глохнет от более мощных звуков? Отмеченные на рисунке мышцы среднего уха в этих случаях словно сдерживают стук слуховых косточек, не позволяя им барабанить по нежным тканям внутреннего уха. Даже когда мы только собираемся заговорить, они приходят в готовность, чтобы защитить наш слух от переутомления, звуковых помех или повреждений. Если бы не это, дети оглохли бы от испускаемых ими криков, а мы не могли бы слышать других людей, когда говорим сами. Природа позаботилась и о том, чтобы мы могли воспринимать без ущерба для нашего здоровья и без потери четкости звуковые колебания как бы по параллельным каналам. При этом один звук не забивает другой и сохраняет возможность их выделять, то есть настраиваться, как камертон, только на то, что нам нужно слышать. Все же, хотя мы способны как бы приглушать громкие звуки, когда они достигают предела допустимой природной громкости, уши не выдерживают. И здесь нужна уже не внутренняя, а внешняя защита от шума, скажем, звукопоглощающие наушники.